Глава двадцать вторая. Последствия. «Все же заниматься расследованием сразу нескольких преступлений ненормально», подытожила Анфиса, когда Катя, вернувшись вечером домой, рассказала ей самые последние новости. «Дело о расстреле на Арбате ведет Москва», ответила Катя. А вот убийство в Куприяновском карьере – это наша подследственность, областная. Мне эти ваши тонкости юридические про подследственность ничего не говорят. Я просто вижу, что ты все время думаешь об этом арбатском убийце Пепеляеве. Знаешь, Катя, когда я сказала, что неплохо бы тебе на него посмотреть, я не думала, что он настолько в твою жизнь войдет. В мою жизнь? Вот именно. А ведь твой интерес к нему — это же сплошной негатив. К тому же сама говоришь, там с ним в психушке что-то непонятное творится, врачи не могут разобраться. Я видела только одно. Он нормален, Анфиса. Он совершенно нормален, но в какие-то моменты он словно... Ну да, я безумен только при Норд-Норд-Весте. Тоже мне гамлет. Анфиса сделала ударение на последнем слоге. «Ты когда вчера из центра приехала, я уж не стала на этом внимание заострять, но у тебя такой видок был!» «Какой?» «Испуганный?» Катя налила себе чаю. Они снова коротали вечер с Анфисой за ужином на кухне. Поздно, первый час ночи. И тьма за окном черная, как чернила, точно осенняя. Это по осени у них, у этих, подобных Пепеляеву, всегда случаются обострения. А сейчас июнь, и он нормален. А то, что она видела в боксе... Возможно, я действительно труса отпраздновала. Немножко, Анфис, совсем чуть-чуть. Знаешь, мне на какое-то мгновение там, возле бокса, показалось, что Пепеляев... Что это был не он в тот момент... «Как это понимать?» Рука Анфисы, нацелившаяся на сдобную улитку, застыла над блюдом с выпечкой. «Я не могу этого объяснить. Просто я почувствовала. Нет, это бесполезно. Я не знаю, как это выразить. Мы все это ощутили. Одним словом, там в боксе появился кто-то другой». Анфиса покачала головой. Потом заколыхалась на стуле своим большим пышным телом. «У нас подъезд красят и потолки белят», — сообщила она после паузы. «Грязищие, пылищие...» Я утром домой заскочила, с бригадиром полаялась. Затем побежала к старшей по подъезду, а у той стояк меняют. В результате к ней скорая приехала, сердечный приступ, повезли ее в больницу. Проводила я ее, потом рванула в студию работать, снимки для журнала отбирать. В командировку ехать надо. А как уедешь, когда дома ремонт? Нет, Катя, все-таки надо как-то отвлекаться. От чего? От этого самого. От Пепеляева, от его стрельбы, от этих всяких идей. Другие, чужие. И от убийств. Особенно от убийств отвлекаться. Какого черта, прости за грубость, ты потащилась в этот карьер? Да там дело рядовое хотя и с выходом на нераскрытый глухарь одиннадцатилетней давности. Катя сама выбрала на блюде улитку и положила Анфисе на десертную тарелку. Убили девицу, подругу одного парня. Его наши когда-то подозревали в ограблении банка. Миллион украл, представляешь? Перед самым дефолтом и сбежал с ним. До сих пор его ищут. А потерпевшая была его любовницей и, возможно, сообщницей. Марина Заборова, а он некто Цветухин Евгений. Фамилия какая-то противная. Я видела его фотографию. Он очень даже ничего, можно сказать, красавец, а ее перед смертью пытали. И вот если представить, что это он ее, то такой парень с таким красивым лицом и садист. А какой смысл ему ее убивать? Шантаж? Он ведь скрылся, и наши думают, что у него был кто-то из сообщников, возможно, даже уголовников. Может быть, что-то не поделили потом, а эта Заборова могла знать что-то о нем. Вот он ее и убрал. Логично. Все версии имеют право на существование. Только наши, так этого Евгения Цветухина, и не смогли найти за столько лет. Пропал. Кто-то еще пропал. «И я слышала об этом совсем недавно», — Гущин говорил. «Знаешь, Анфиса, а он ведь тоже кого-то ищет!» Катя смотрела в темное окно. Переход от прежней темы к теме, которая не покидала ее мыслей, был логичен только для нее одной. Но Анфиса, умница Анфиса, внимательно посмотрев на подругу, странную логику усекла. «Пепеляев?» «Да нет! Я не знаю, кто это был. Это надо слышать, Анфиса. При этом надо присутствовать. Знаешь про раздвоение личности? Только, пожалуйста, психоз Хичкока не вспоминай, ладно?» «Могу вспомнить доктора Джекила и мистера Хайда». Анфиса снова в который уже раз покачала головой. По-твоему, Пепеляев страдает раздвоением личности, и именно поэтому он убил столько людей там, на Арбате? Я этот твой вопрос задам доктору Геворкяну. Когда ты его задашь? Когда опять поеду туда. Опять двадцать пять. А тебе не кажется, что это уже как наркотик для тебя самой? Не пора точку ставить? Но ты же сама говорила, надо разбираться. «Мы обязаны разобраться в причинах». «Да, но без фанатизма...» Анфиса помолчала. «Я не знаю, как это объяснить, но мы ведь с тобой лучшие подруги, и я тоже чувствую иногда. Так вот, мне от чего-то не хочется, чтобы ты туда продолжала ездить». «Брось, Анфиса, это же просто работа». «Это уже не просто работа. И в конце концов, это может быть опасно». «Ты же не знаешь об этом Пепеляеве, по большому счету? Вы до сих пор не знаете об этом Пепеляеве ничего конкретного!» Характеризующих данных полно, свидетельских показаний. «Я не это имела в виду. Мне не хочется, чтобы ты продолжала туда ездить. И я не желаю, чтобы ты впускала всю эту гнусь, весь этот кошмар в свою жизнь». Мы ничего не знаем о причинах, но мы ничего не знаем и о последствиях, Катя, понимаешь? Они представить себе не могли, каким последствиям надо готовиться. Не знала этого и ведущий специалист Центра судебной психиатрии, профессор Левон Михайлович Геваркян. В этот вечер, июньский вечер, что-то тоже не давало ему покоя, удерживало на работе хотя планов на этот вечер он еще несколько дней назад строил немало. У них с женой близилась сорокалетняя годовщина свадьбы. И именно в этот вечер Геваркян рассчитывал заехать в известный в Москве армянский ресторан, чтобы заказать банкет на ближайшие выходные. Кроме этого, надо было позвонить дочери в Париж и узнать, каким рейсом она прилетает вместе с мужем и тремя детьми, позвонить в Ереван, побеспокоиться, купила ли уже многочисленная Женина родня билеты на поезд, чтобы успеть к торжеству. Меню армянского ресторана, присланное еще накануне по факсу, пылилось на его столе в кабинете. Далма и люля-кебаб, хашлама из ягненка, джермук, кизиловая водка и коньяк-арарат. Геваркян обо всем этом совершенно забыл. Он сидел на пульте охраны рядом с дежурным и, не отрываясь, смотрел в монитор. А там, на сером экране, весь бокс и этот третий, как называли все это между собой сотрудники Центра судебной психиатрии, избегая произносить фамилию испытуемого, был как на ладони. И он тоже был как на ладони. В этот поздний час он не спал, хотя в 10 часов получил двойную дозу снотворного внутримышечно. «Сидит, как сыч», — сказал молодой белобрысый охранник, хотя он не мог слышать их. Охранник о чего-то говорил сиплым шепотом. «Сидит, а иногда ходит». Когда разговаривает с врачом или санитаром, все вроде ничего. Только рот как-то на сторону кривится у него, я заметил. Но вроде ничего. И иногда сюда, прямо в камеру взглянет. Ерунда, сказал Геваркян. Камера скрыта. Вы же сами знаете, оттуда изнутри невозможно найти ее. Найти-то невозможно. Охранник помолчал. «Только он знает, видит, прямо в камеру смотрит порой на меня и...» «Ну-ну, пустяки! Вы здесь все время в ночную смену?» Геворкян покосился на охранника. «Совсем еще паренек!» «С Карповым пришлось поменяться. Он с девчонкой живет, ну и та претензии стала предъявлять, уйти грозиться. А я не против ночных дежурств. Холостой еще, только...» «Вот что я вам скажу, доктор!» Неладно тут что-то. В смысле? Геваркян поднял седые брови. В смысле, вот с ним, как он смотрит порой оттуда. Знаете, я поговорю со старшим смены. Они найдут выход из положения, и вы... Да я ж сказал, я не против ночных дежурств. Геваркян посмотрел в монитор. Он сидел на постели, облокотившись о подушку и листал журнал. Ему не давали свежих газет, потому что дело о расстреле на Арбате до сих пор не сходило с полос. Зато по распоряжению Геваркяна ему давали модные журналы. И как раз сейчас он разглядывал какой-то глянец, обувь из новых коллекций, поступивших в столичные бутики. Геваркян встал с кресла. Надо ноги размять, сходить к дежурной сестре. У и всегда наготове крепкий кофе. Или уже пора ехать домой, вызвать машину? Нет, он еще должен побыть здесь, еще немного. Он шел по длинному коридору. Мимо аудитории для занятий с практикантами и студентами, мимо лифтов. Этот путь он проделывал тысячи раз, но в этот вечер... В этот июньский вечер, наливавшийся за пули непробиваемыми окнами чернильным осенним гноем, как трудно дышать. Хашлама, джармук. Спиртное можно будет с собой привезти. Об этом следует сразу договориться с официантом. Они меня знают, не откажут. Меня все знают. Меня. Я. У вас много ран на теле. Вы помните, как они появились? Добрый вечер. Здравствуйте, доктор. Отвечайте. Будьте здесь сейчас и со мной. Не уходите. Не позволяйте увести себя. Я здесь. И ты здесь. И опять словно что-то треснуло. Кокон или скорлупа а потом заскребло по бетону, пытаясь вырваться, выбраться. Геворкян застыл посреди коридора, в белом халате на фоне белой стены. Этот звук. Когда они были вместе там в боксе, с ним. Он оглянулся, резко, испуганно. Что это было? Вот сейчас. Шорох. Будто осыпалась чешуя. Словно там за спиной что-то пронеслось. Гигантская бабочка, летающий ящер, шорох, скрежет, крыльев или когтей. И в коридоре центра погас свет. Очутиться вот так внезапно в темноте было... Геворкян ощутил, как разом взмокли его ладони. Окунуться в темноту, будто ослепнув, потеряв направление... Вот тут стена. Пальцы ощущают, какая она холодная, липкая. Липкая? Это же больничный коридор. А там дальше пустота. Не зажигайте, не зажигайте света, иначе беда. Свет вспыхнул так же резко, как и погас. Геворкян зажмурился. Несколько секунд он приходил в себя, стараясь собрать все в себе в кулак. Что за чушь такая? Слабость, непростительная слабость, нервы. На воды надо ехать в Карловы Вары с женой, в Кисловодск, в горы, домой, в Армению. Он быстро вернулся на пульт охраны, отчего сейчас это казалось важным, первостепенным. Проверить, все ли там в порядке. Электричество вырубилось, сообщил охранник. Да, что с электронными замками? Там же батарея с почти суточным запасом. Тут вот все отключилось на пару минут. Система слежения. А это что за осколки? Геворкян ощутил, как под ногами хрустит стекло. Это я чашку уронил, сейчас соберу. Охранник хотел было наклониться, но вдруг застыл, впираясь в монитор. Геваркен быстро подошел. Оттуда из бокса он смотрел прямо в камеру, приблизив лицо свое, казалось, к самому окуляру. Он действительно как будто что-то искал. Шарил взглядом, ощупывал, как слепец, чьи глаза, как кислота, выжгла тьма. И вот его взгляд остановился на молодом охраннике. Зрачки расширились, ноздри затрепетали. Оно уже здесь, оно чует. Тварь! Не своим голосом вдруг взвизгнул охранник. И визг этот. Поросячий истерический виск в тишине ночной заставил Геворкяна, видевшего многое в своей профессии, вздрогнуть. Тут тебе не арбат, тварь! До меня ты не доберешься!